«Ах, вы об этом!» Алхимик сделал паузу и степенно откашлялся. «Дело в том, что все эликсир чрезвычайно труден в изготовлении. Пожалуй, об этом не стоит так просто говорить, но для одной порции нужно забрать всю жизненную силу у взрослого человека. Некоторые умельцы могут творить это прямо на поле боя, пользуясь лишь своими знаниями, но нам, скромным ремесленникам, приходится довольствоваться осужденными преступниками. Если им все равно умирать, то не лучше ли будет напоследок принести немного пользы? Вот оно что. Нафиг такие эликсиры. Придумали же извращенцы. С другой стороны, все верно. Не может ультимативное лечебное средство делаться кустарным способом на коленке у какого-нибудь краба первого уровня. Я аккуратно стараясь не разбить, отодвинул от себя дорогостоящую склянку. «А подскажите, уважаемый, дело в том, что я сейчас нахожусь в довольно глупом положении, у меня есть некоторое количество денег, и мне хочется их потратить, но вот на что именно? Доспехи мне не положены, оружие не требуется, лечусь я сам, получается, хожу, смотрю и не понимаю, что же купить?» Старикан смерил меня неожиданно цепким взглядом. «С тебя, юноша, сто золотых за консультацию» и ты получишь от меня всю возможную информацию. Вот же наглый пройдоха. Но деньги по моим нынешним меркам не такие уж и большие. Держите. Алхимик, не глядя, сгреб монеты в стол, отошел к самому дальнему стеллажу и, покопавшись среди кучи странных предметов, выудил на свет божий большой прозрачный кристалл розового цвета. Довольно хмыкнул, стер с него пыль, а потом отправился обратно. «Так-так, молодой человек, так-так...» Подняв камень к носу, старец принялся придирчиво изучать меня сквозь его грани. «Так-так...» «Мне стало интересно, что он там обнаружит?» «Смотрел ты, похоже, насквозь через все свойства и умения». «Так-так...» Алхимик отложил кристалл и сел в кресло, задумчиво глядя на меня. Для начала, молодой человек, поздравляю вас с хорошей профессией. Таких, как вы, в мире будет не очень много, а уж с такой специализацией вообще единицы. Спасибо. Это все, что ли? Неплохой анализ за 100 монет. Обычно вы деретесь когтями и зубами, скрываясь в невидимости, и, скорее всего, собираетесь усиливать эти боевые навыки. Судя по тому, что я вижу на вас легендарную татуировку С уклонением вы уже начали идти по этому пути. С одной стороны это правильно, с другой – посмотрите на себя. Вы практически открыты для любой магии. Любой достаточно сведущий в своем деле чародей сможет доставить вам множество неприятностей. Так что первый мой совет – бросьте махание когтями и серьезно возьмитесь за магическую защиту. Я вспомнил о том, как совсем недавно жалкий маг-недоучка с легкостью нейтрализовал мой стелс и устыдился. Задумались? Хорошо. В связи с этим я хотел бы немного рассказать вам про татуировки. Вы, скорее всего, про них ничего не знаете. Мне оставалось только согласно кивнуть. На форуме толковых гайдов действительно не было. Итак, татуировки. В принципе, вы можете наносить их сами, но делать это я вам категорически не советую. Когда нет опыта, велик риск получить совершенно не то, что планировалось. Например, всегда есть шанс, что вы случайно сделаете вечный рисунок, который заставит вас светиться в темноте. Оно вам надо? Пришлось признать, что нет, не надо. Также не стоит доверять простым татуировщикам. Да, они могут нарисовать шедевр, но могут и все испортить. Запомните, молодой человек, только живые татуировки, только такие, как на вашей спине. Я еще раз кинул, ища взглядом что-то, на что можно было бы присесть. Старец вздернул бороду повыше, поднял для важности указательный палец и продолжил. Теперь о том, где можно их размещать. Каждая зона тела пропитана своими энергетическими каналами, и на ней будут действенны лишь отдельные виды рисунков. Ага, каналы как же? Прописали разработчики слоты, да и все. Например, спина однозначно отвечает за защиту, и только за защиту. Что-нибудь еще туда поместить просто невозможно. Но зато уберечься вы сможете от чего угодно, вплоть до полного иммунитета какой-то магии или же к кукусу зеленого кузнечика. Вы выбрали очень хорошую татуировку, но все же не лучшую из возможных, но тут уже ничего не сделаешь, да. Алхимик достал откуда-то стакан воды, отхлебнул немного, чуток подумал и продолжил. На голове можно размещать татуировки, связанные либо с устрашением врагов, либо с защитой от ментального воздействия. Здесь все просто. Руки принимают на себя только боевые и ремесленные рисунки. Да-да, ремесленники тоже ими пользуются. Вам же я однозначно рекомендую поместить туда что-нибудь боевое. За шесть домов от меня есть магазинчик, в котором частенько встречаются рисунки. Советую туда заглянуть. Выскочило сообщение, что на моей карте отмечена лавка торговца татуировками. Теперь ноги, молодой человек. Увы, это самая ограниченная в этом смысле часть тела. Ноги принимают только рисунки, повышающие скорость и грузоподъемность. Хотя есть одна редкая ветвь, которая отвечает за бесшумность шага. Но искать такие вещи нужно точно не здесь, а далеко на юге, за пустыней в древних эльфийских лесах. Я сделал зарубку в памяти. Старикашка наконец-то выдал действительно стоящую информацию. Получается, что за теми землями, по которым сейчас шастают Костя с Леной, действительно живут эльфы, у которых есть что-то нужное для меня. Возьмем на заметку. И теперь мы подходим к самому важному. Алхимик снова воздел палец к небесам. Это грудь и живот. Только здесь вы, молодой человек, сможете разместить уникальные внеклассовые классовые и внеранговые рисунки. Да, их сложно найти, но ради бога, не занимайте эту важнейшую площадь какими-то глупыми картинками. Только что-то легендарное и бесконечно полезное лично вам. Отличный совет. Я-то уже вовсю готовился лопухнуться, в ближайших планах значилось обвешаться татухами с головы до ног. Идем дальше. Вампиры теоретически могут использовать две ауры. Кровавую, как у вас? Или же ауру смерти? Аура смерти гораздо сильнее. Гораздо. Но я не знаю, как и где можно ее получить. Остались лишь легенды о вампирах, убивавших целые поселения с ее помощью. Так вот, мой следующий совет. Улучшайте ваше умение всеми возможными способами. Заклинания, артефакты, рисунки. Обратите на это самое пристальное внимание. Поверьте, молодой человек... Кровавая аура очень эффективна, если с ней грамотно работать. Верю, уважаемый, мне уже довелось побывать в бою. Вот-вот, схватываете на лету. И, наконец, что касается магии. Вам, вампирам, изначально доступны лишь две школы, или ветки, как их называют. Это магия крови и магия смерти. Я смотрю, у вас открыта только магия крови, и то лишь на нулевом уровне. Немедленно исправьте это. Для начала можете пройти обучение в нашей академии. На карте, судя по системному сообщению, появилась еще одна отметка. В любом случае, вы должны развивать свой талант. Обе эти школы почти полностью атакующие, за исключением некоторых специфических заклинаний. Учитесь, пригодится. И помните про то, что я говорил про защиту. «Ваша магия вас не спасет». Ваше умение тоже. Так что артефакты и татуировки – это именно то, на чем должно основываться ваше выживание. Я понял, да. А раз поняли, молодой человек, то самое время вам пойти и воплотить мои советы в жизнь. Дедок недвусмысленно показал глазами на дверь. Время как-никак позднее. Магазин закрывается. Старец, на мой взгляд, слегка приврал. До полуночи было еще далеко, народ вовсю бродил по городу, да и света от фонарей хватало. Небось, выставил меня, чтобы я не потребовал денег обратно. Хитрый непись. Нужная мне лавка татуировщика нашлась очень легко. Скромная вывеска, неброская дверь. Внутри небольшого помещения витал вкусный дым от благовония, а прямо передо мной трое умельцев сноровисто выбивали какие-то витиеватые узоры на могучем воине. Что интересно, не игроки, а местном обитатели. Тот изредка шипел сквозь зубы и ругался. Примитивно, но с большой экспрессией. Ко мне подскочил мелкий шустрый парнишка. «Вы на татуировку? По записи или просто так?» э -э, «Мне ваш э -э, ваше заведение посоветовал один алхимик. Чуть дальше по улице. У вас вроде бы можно найти живые татуировки». «Это к мастеру Чико». Следуйте за мной. Паренек провел меня мимо страдающего воина в какую-то незаметную дверь. Попросил немного подождать и исчез. Я с любопытством принялся рассматривать обстановку комнаты. На первый взгляд это напоминало жилище какого-то бедного китайского крестьянина. Грубая мебель, минимализм, на стенах рисунки чем-то напоминающие иероглифы. «Это один из полузабытых магических языков», – раздался сзади тихий голос. Раньше на нем составлялись рунные заклинания. Сейчас же его сил хватает лишь для простых татуировок. Я обернулся. Передо мной стоял кто угодно, но только не азиат. Европейские черты лица и белые вихры больше подходили выходцу из центральной части России. Мастер Чико. Сомнение в моем голосе было столь явным, что блондин рассмеялся. Да-да, никто не верит. А между тем это действительно я. Итак, чем могу помочь? Мне вас посоветовали. Да-да, сын передал, что вас интересуют живые татуировки, но что конкретно вы ищете? Я вспомнил наставление алхимика и сообщил, что меня интересуют татуировки на руки, но вот какие именно, сам не знаю. И еще, если у вас вдруг есть что-то уникальное, что может мне подойти, покажите тоже. Мастер рассмеялся. «Вы, наверное, плохо представляете, что такое живая татуировка. Это или бесценный и очень редкий отзвук старины, или же гениальное творение величайших мастеров современности. Их не может оказаться слишком много в одном скромном магазинчике». Он хитро улыбнулся и добавил. «Собственно, если бы это не было делом всей моей жизни, то вы здесь вообще ничего бы не нашли. А так...» «Имеются у меня две картинки, имеются, впрочем, я не уверен, что они вам подойдут. Скажем, есть татуировка, увеличивающая способность стрелять из лука. Очень полезная вещь, но не думаю, что она пригодится для вашей специализации. Вы правы. А вторая картинка на спину, но что-то мне подсказывает, что там у вас уже нет места. Откуда вам это известно? Я все-таки мастер». Чико развел руки в стороны. Я просто чувствую их. Что ж, спасибо за уделенное время. Жаль, что мне ничего не подошло. О, вы заглядываете время от времени? Он благодушно улыбнулся. Вдруг что и появится? Когда я вышел обратно в зал, там на столе лежал неподвижный воин в окружении троих растерянных татуировщиков. «Что делать-то будем?» Опасливо прошептал один из них, бросив в мою сторону настороженный взгляд. Исправлять, наверное, еще один взгляд в мою сторону. Похоже, эти дятлы запороли рисунок, а теперь решали вопрос, тратить ли время и силы на то, чтобы реанимировать клиента, или же просто забрать его вещички, спустив тело в столичную канаву. Красавцы! Опять? За моей спиной раздался гневный вопль. Вам хоть что-то можно поручить? Я хмыкнул и выскользнул за дверь, предоставив Чико и его подмастерьем, решать возникшие проблемы в тесном рабочем кругу. Улочки на моем пути постепенно становились шире, а дома выше и красивее. Начали попадаться признаки какой-никакой аа-культуры, освещенные плавающими в воздухе фонариками скверы, фонтанчики, каменные скамейки. Кое-где на этих самых скамейках шушукались самые настоящие влюбленные парочки. Время от времени раздавались мелодичные звуки, напоминавшие треньканье гитары. Я остановился на краю небольшой площади, превращенной талантливым архитектором в мини-оазис. Осмотрелся. Несколько деревьев, растущих вокруг небольшого пруда, те же самые уютные лавочки, группа празднично разодетой молодежи, то и дело смеющейся над какими-то своими шутками. На моих глазах один из парней подхватил сидевшую рядом с ним девчонку на руки Прокружился под ее возмущенные крики несколько оборотов и шлепнулся в пруд вместе со своей драгоценной ношей, вызвав новый взрыв веселья у окружающих. Вылезшая из воды девушка, что-то прошептав в воротник, мгновенно высушила одежду, а затем, мстительно улыбаясь, спихнула пытавшегося выбраться Дон Жуана обратно в пруд. На ум пришла моя недавняя прогулка в реале по мокрой и грязной улице среди злых и вечно спешащих куда-то людей. Сколько я там уже не был? Пару дней? И еще столько же не появлялся бы. Единственное, что обязывало меня выходить из виртуальности, необходимость подпитывать организм едой. Одними лекарствами сыт не будешь. Фу. Воспоминания о реальной жизни разом угробили появившееся хорошее настроение, и я отправился дальше к месту, где должна была находиться искомая гостиница. «Дяденька!» – кто-то маленький ухватился за мой рукав. «Вы не поможете?» На меня большими доверчивыми глазищами смотрела какая-то пигалица. «Ничего себе! Квест от Неписи? Да ладно!» «А что случилось?» «Перед дверью сидит большая крыса и не пускает меня домой. Прогоните ее!» Похоже, действительно появился шанс немного поднять себе репутацию. «Идем, мелкое, показывай». Девочка, схватив меня за палец, потащила в ближайший проход между домами. Зайдя в него, я успел удивиться, что вместо обещанной крысы в густой тени притаились трое человеческих фигур, а потом ощутил холодное лезвие возле своей шеи. Люди поднялись и в развалочку направились ко мне. Девчонка, отпустив палец, шмыгнула в сторону. «Не шевелись, а то умрешь». Прошипел тихий голос мне в ухо. «Меня что, пытаются ограбить, что ли?» Абсурдность этой мысли не позволяла до конца поверить в происходящее. «Быстро деньги на землю. И уходи свободно. Для героев сообщаю, что нож, прижатый к твоей шее, убивает с одного удара и без вариантов. Так что выворачивай кошелек». «Вы чего?» С дуба рухнули, осторожно поинтересовался я. «Про бессмертных не слышали?» Нож прижался к шее сильнее. Неприятное чувство, даже в виртуальности. Когда ты возродишься, нас тут уже не будет, не надейся, так что выбирай. Либо теряешь одну из своих жизней, либо делишься деньгами. Как тебе выбор? Отпускать меня глупо, значит выбора у меня нет, верно? Первый испуг прошел, и ситуация начала восприниматься мной как игровое приключение. Разбойники переглянулись. Умный гад. «Ну, раз не хочешь по-доброму...» Не закончив фразу, говоривший, ткнул меня клинком в живот. Разумеется, сработал блок, увидя лезвие в сторону. Я тут же активировал ауру и попытался вывернуться из-под ножа державшего меня грабителя, но не успел. Острая вспышка боли прошлась по горлу, и полоска здоровья начала стремительно уменьшаться. У меня получилось махнуть когтями по сторонам, заметить, как безжизненной куклой падает на мостовую, подставившая меня девочка и все. Стены моего дома еще не слышали таких слов. С персонажа срезался опыт, но самая главная неприятность заключалась в другом. Теперь мне предстояло заново тащиться до телепорта, а потом еще раз пересекать весь город в поисках нужной гостиницы. Душу грело только то, что мелкая дрянь отдала такие концы и больше уже никого никуда не заманит. Гадина. В светлую каталию я попал только ближе к утру. И столичные красоты, мимо которых пролегал мой путь, на этот раз строгали меня гораздо меньше. Век бы их не видел. Оформив номер и настроив автоматические платежи, я получил третий якорь в своей телепортационной карте. Теперь из кабинета можно было спокойно перейти не только в Вавильон, но и сюда. Захотелось портануться в другие королевства и расширить сеть еще больше – Но я быстро отбросил эту мысль. Дел у меня за пределами каталей пока что никаких, а вот денег подобная задумка потребует немало. Выход. На форуме бурлила жизнь. После разминочного периода, когда все пытались разобраться в игре, наступил и закончился период военный, когда шел раздел сфер влияния. Теперь же начиналась эра путешествий, а также накопление военной мощи для последующих битв. Рассматривая форумные темы и читая внутриигровые объявления, я не мог не заметить, что кланы потихоньку распределились по трем веткам развития. Самые прагматичные развивали ремесла, заманивали к себе крафтеров, пытались организовать какие-то доходные заведения. Деньги это сила, если есть деньги, то будет все, кроме прокаченных топовых игроков. Потому что для прокачки персонажа нужно не копить злато, а не устанно истреблять монстров. Именно этим промышляла вторая часть кланов. Не удивлюсь, если в будущем многие из них пойдут по пути наемников. Остальные занимались исследованиями, разведкой местности и поисками новых артефактов. С одной стороны, это дело требовало терпения, вложений, приносило мало опыта, зато всегда оставался шанс на получение какой-нибудь фееричной плюшки, которая перекроет весь предыдущий негатив. Игроки-одиночки тоже старались развиваться в рамках какого-нибудь из этих путей. Но им было сложно. Заработок, прокачка и исследования тяжело давались без поддержки гильдии. Я задумался. Ситуация прямо и недвусмысленно намекала мне, что пора бы и вступить куда-нибудь. Главное, как говорится, в партию, а не в дерьмо. Хм. Да. Буквально у меня перед носом красовалась тема, в которой один из кланов, Трезубец, Призывал всех желающих встать под его знамена в предстоящем грандиозном рейде на восток. Среди целей рейда была в том числе помощь бедствующему авильону. А что? Вполне может и получиться. Я окинул взглядом соседние темы. Рейды, большие и малые, организовывались повсеместно. В путь уходили кланы, части кланов, группировки кланов, группировки случайных игроков, мелкие пати... Попалось мне и объявление от Возрожденного Легиона. Клан Возрожденный Легион приглашает под свои знамена всех легионеров на постоянной или временной основе. Планируется большой рейд на север. Все подробности приличной личной встрече. Внимание! Помимо легионеров в рейд требуются целители, баферы, алхимики, кузнецы и люди прочих ремесленных специальностей. Вот значит, зачем я им понадобился. С одной стороны, быть одиночкой не так уж и плохо. Все плюшки остаются только для тебя. Но рейд страхует от ситуации, подобной той, в которую я попал, убегая за вильона. Группа всегда поможет, защитит, оборонит. И отберет и львиную часть добычи. Хотя, если особо не щелкать клювом, то всегда можно получить пару ценных вещичек. Я смотался в туалет, проживал очередные бутерброды, ужаснулся при виде своего отражения в зеркале, а затем шлепнулся обратно в капсулу.